Выезжая навстречу царскому войску, Баил Калимир был скорее воодушевлен предстоящей борьбой, чем испуган. К тому же рядом с ним ехал Баян, родной брат Петра. Но при всем уме и красноречии Баяна задача перед ним стояла нелегкая. Оба взяли с собой ближние дружины, и вид нарядных князей во главе хорошо вооруженных богатуров на красиво ухоженных конях под яркими стягами с крестами и ленточными хвостами, на вроде греческих, был весьма внушителен. Сияющее солнце и летняя зелень придавали ему совсем праздничный вид. С передовым отрядом из Великого Преслава они повстречались посреди луга. Слева по склону холма спускался яблоневый сад, и в тени его оба боила, сойдя с коней, ждали, пока гонец сообщит о них царю и его приближенным. Собранное близ столицы войско было невелико, около тысячи всадников. Но из дружин, приближенных к царю Тарханов, поэтому все отроки были хорошо вооружены, обучены и сидели на прекрасных боевых конях. Петра сопровождал и Кавхан, его дядя по матери, Георгий, из рода Сурсовулов. «Да благословит Бог тебя и с Кавханом твоим, Георгий, жить счастливо сто лет, брат мой, богопоставленный царь той земли, где ты родился», — приветствовал Петра Баян, когда, наконец, ему и Калимиру позволили приблизиться. Пётр сидел на коне в окружении собственных телохранителей, а рядом с тремя-остремя выселся бдительный кавхан Георгий, недружелюбно взирая на строптивых родичей. Глядя на эту четверку со стороны, двое в греческом платье с бородами, а напротив двое в болгарских кафтанах и с черными косами на полубритых головах, никто не догадался бы, в каком близком родстве они состоят между собой. Скорее, они походили на вождей двух разных, а может, и враждующих держав. Трудно было поверить, что, называя Петра братом, Баян не отдает долг вежливости, а приветствует сына своего же отца, царя Симеона и своей же матери, царицы Марии. «Здравствуй ты, дядя Геро!» Баян улыбнулся брату своей матери, будто не замечая его мрачности. Младшего племянника дядя не любил, но к чести его и не притворялся любящим. «Как я рад видеть вас обоих в добром здравии!» «Но отчего ты, брат, не сообщил, что желаешь видеть меня или Калимира? Мы бы с радостью сами приехали к тебе в Преслав. Здорова ли царица Ирина? А дети? А как твоя семья, дядя Геро? Ты, любезный сестрич, не обманешь ни меня, ни царя а твоими сладкими речами, хотя не знаю от Бога или дьявола у тебя этот дар. Съязвительной улыбкой из-под седых усов ответил Кавхан Георгий: Но употребляешь ты его уж точно не на пользу Божьему делу. Где этот русский дьявол? Говорят, он у вас уже много дней. Почему ты, Калимир, еще не привез его в Преслав, закованного в железо? Почему царь должен лично ехать, чтобы забрать его? Царь не спешил лично навстречу русам, когда его родной брат находился в плену. Золоченой плетью Калимир показал на баяна и сердито прищурил свои без того узковатые степнянские глаза. На продолговатом лице с четкими чертами, с опрятной угольно-черной бородкой этот разрез глаз сделал взгляд еще более острым и пристальным. А откуда ему было знать, что русы не заковали его брата в железо? Почему в те дни он не собирал войск и не спешил на помощь? «Потому что русы обещали убить моего брата, если я подниму на них меч», ответил сам Петр, очень не любивший намеков на то, что нечестен с роднёй. «Если не сами русы, то Баян мог бы рассказать тебе об этом. Козни нечестивых людей уже отняли у меня двоих братьев, и я сделаю всё, видит Бог, чтобы сохранить хотя бы последнего». «Благодарю Бога, что послал мне родичей столь пекущихся о моем благополучии», — улыбнулся Баян. «Но не позволю им ссориться из-за меня. Давайте лучше поговорим по-доброму». «Царь брат мой, не угодно ли тебе приказать поставить шатер, чтобы мы могли побеседовать с удобством?» «Зачем шатер, когда здесь в двух шагах не себр?» — Кафхан негодующе тряхнул плетью. «Почему калимир не желает пригласить своего царя в город?» Если цари боилы дадут слово не причинять вреда моим гостям, начал Калимир. Так это твои гости? возмутился Георгий. Эти злобные псы, идолопоклонники, разбойники, скифы, убийцы, грабители, нечестивцы, противники бога и щадья дьявола, ты называешь их своими гостями? У нас не было иного разумного выхода, ответил вместо родича Боян. И пока царю не стоит входить в город, чтобы избежать ненужных столкновений. Прошу тебя, царь. Он посмотрел на Петра и прижал руку с плетью к груди. Прикажи поставить шатер. Давай сядем и все обсудим. Здесь, в поле, жаркое солнце слишком горячит наши сердца. Мы изложим тебе, почему сочли нужным поступить именно так. Возможно, ты увидишь нашу правоту. А тем временем эти псы сбегут, — возразил Кавхан. Они пришли по морю и уйдут по морю. Помешать им в этом мы едва ли сумеем. Но пока они здесь, это может принести немало пользы болгарскому царству. Выслушай нас, брат». «Пользы? Что-то я не верю, чтобы в этой навозной куче нашелся клад. Послать Роману голову этого пса вот это принесло бы пользу». «Я не могу отказать моим близким родичам вправе быть выслушанными», Петр взглянул на Кафхана. «Пусть поставят шатер». Не в пример родичам, вне каменных стен, спавших в волочной веже, царь возил с собой высокие греческие шатры, просторнее иной избы. Здесь можно было расставить ту же утварь, что в думе, разборную лежанку за занавесью из шелка, лари, стол, кованные святцы со свечами. Для Петра принесли резной престол, его приближенные сели на коврах на степняцкий обычай. Этой привычки наследники Аспаруха еще не утратили, благодаря частым выездам в походы и на лавы. Слуги расставили перед ними низкие столики. Петр приказал подать вина и поднял чашу во славу Бога из-за процветания царства болгарского. «Так я слушаю тебя, Вениамин», — обратился он к Баяну. «Какие причины помешали тебе заковать в железо этого русского письеглавца, раз уж Бог отдал его в наши руки с малым числом людей? Прежде чем заковать его в железо, я должен был вручить ему выкуп за мою свободу. ведь он отпустил меня, когда я был его пленником, не дожидаясь выплаты. «Уж очень он спешил разорить земли Романа», — вставил кавхан Георгий. «Так или иначе, выкуп за меня не был выплачен, а значит, по чести я оставался пленником Ингвара до недавних дней». Говоря это, Баян смотрел на брата. В глазах его не было ни осуждения, ни даже намека, что царь мог нарочно тянуть с выкупом. Но Пётр с трудом удерживался от желания поерзать на своей шелковой подушке от неловкости. Он хорошо понимал, чем и как ему опасны родичи, но страшился каиновой печати. В роду болгарских царей еще свежи были предания о том, как юный маломир приказал зарубить своего брата Баяна за приверженность Христовой вере, а князь Борис ослепить собственного сына Владимира за любовь к Перуну и Тангре. Тангра — болгарское наименование верховного бога неба, почитаемого древними тюрками, до принятия христианства, вероятно, был верховным богом болгар. А теперь, когда внук того Владимира сидел перед ним на кошме с серебряной чашей в руке, Петру казалось, что не только люди, но сама земля и небо напоминают ему о тех страшных делах и предостерегают от греха братоубийства. Ну, а когда я вручил Ингвару выкуп за себя, и он его принял, «Я постыдился бы перед Богом причинять злораненному человеку, который был добр ко мне, когда слаб и ранен был я», — закончил Баян. «Да разве это человек?» — опять возмутился Кавхан. «Это сын дьявола, добыча адского пламени, враг Романа, нашего родичей союзника. Ты понимаешь?» — он наклонился вперед, подавшись к племяннику. «Если до Романа дойдет, что ты назвал его врага своим гостем», Роман сочтет нас предателями. — У Романа сейчас другие заботы, — возразил Калимир. Известно ли тебе, Кавхан, что в Романе осталось русское войско числом лишь чуть менее восемнадцати тысяч? — Осталось. Оно разгромлено. Все то войско, что ушло туда. Оно сожжено влажным огнем с кораблей. И эти русы, — Кавхан Георгий кивнул в сторону Несебра, — это все, что сумели уйти живыми. Говорят, у них едва наберется с десять лодок. — Нам остался один шаг, чтобы навсегда избавить мир от этих новых аваров полшага. И если бы не ваша глупость... Ингвар рассказал нам подробно, как все было. От влажного огня в Босфоре погибло около тысячи человек, это правда. Еще тысячи или две ушли к Царьграду, в обход Хеландии, но не менее семнадцати тысяч остались живы и почти невредимы. Они сейчас в Вифинии, на восток от Босфора. Их возглавляет кавхан самого Ингвара, Местина Свенельдич. его побратимы первый среди воевод. Этот человек весьма решительный, и исход его схватки с Романом пока знает только Бог. Если так, поколебавшись, заметил Петр, то тем более мы должны оказать помощь моему родичу Роману и взять в плен его врага. Да лучше его совсем убрать, — поправил Кавхан Георгий. У русов есть еще целое войско, — напомнил Баян. Они не тронули нашу землю, пока шли на юг. Чтобы не терять времени и не рассеивать силы, но если Свенельдич вернется с успехом, сохранив людей. Если мы причиним вред Ингвару, они станут мстить нам, выжгут все на день пути от побережья. А то и пойдут под прислав, добавил Калимир. У тебя, царь, есть силы, чтобы сражаться с таким войском. А если они вовсе не вернутся? Ингвары без нашей помощи окажутся одной ногой в могиле, кивнул баян. «Так подтолкнем его!» — воскликнул Кахан Георгий, не понимая, почему глупцы-племянники медлят перед таким простым решением. «Вы хотите гибели Ингвара?» — Баян накинул взглядом дядю и брата. «А вы подумали, что будет потом?» «Ты, дядя Геро, мудрый и опытный человек. Сдержи на миг свое негодование и спроси себя, а что будет на следующий день после его падения, пленения или смерти?» «Откуда мне знать?» Уже не так напористо проворчал Кавхан Георгий, чуя ловушку. «Я не занимаюсь волхованием и не предрекаю будущего, а вот ты, говорят, грешишь этим». «Не нужно грешить волхованием, когда Бог даровал немного ума. В плену у русов я немало беседовал с Ингваром и его ближними и выяснил много полезного. У князя есть два родных брата. Они оба уже взрослые мужчины. Один отправился с ним в поход и сейчас находится при войске, Второй остался дома на севере. У Ингвара есть сын, еще дитя, но он рожден знатнейшей матерью и уже провозглашен его наследником. И у него есть свой кафхан по братим. Человек, как я сказал, очень жесткий и даже близкий к силам. Баян поколебался, о коих не стоит упоминать без нужды. Еще один крестник сатаны. Как видите, в Мстителях за Ингвара недостатка не будет. Его брат и кафтан отомстят нам, когда будут возвращаться, а потом сын займет его место на киевском столе, Оправить за дитя будет кафхан или дядя по отцу. Чего мы этим добьемся? Только навлечем на себя кровную месть от весьма многочисленного, воинственного и жестокого народа. А рассчитывать на то, что Роман в благодарность поможет нам оборонять нашу землю от русов, если пока не видно, может ли он отстоять свою собственную, Не приходится. Судя по той добыче, что я видел в поклаже русов, не очень-то стратег в и преуспел в защите. Нет, брат мой, нет, дядя. Вы слишком мудры, чтобы рассчитывать на романа. Если, брат мой, с тобой, сохрани бог, случится беда, то роман поможет болгарскому царству лишь одним. Пришлет сюда другого царя, Ивана. Слушатели помолчали. При упоминании мятежного брата-соперника Петр переменился в лице. В чертах его и Георгия отражалось смятение. Калимир старался сохранить невозмутимость, попивая из чаши, чтобы скрыть улыбку торжества. «Вы сами видите, смерть или пленение Ингвара не принесут нам пользы, а наоборот, причинят одно зло», — продолжал Баян. «Смещать его значит навредить себе же». Чтобы принести благо болгарскому царству, мы должны поступить иначе. Как же? Петр смотрел на него с удивлением, но и надеждой. Мы должны сохранить ему жизнь и сделать своим другом. Сейчас, когда он ранен и ослаблен, когда не уверен в своем будущем, это устроить несложно. Сейчас ему нужна наша дружба. Она не нужна была ему еще весной и, может, оказаться, не нужна к осени. «Если войско одержит победу в Романии, то уже Ингвар защитит наши земли от разорения. А если... А если Роман разобьет русов, в нетерпении подсказал Георгий, то уже мы должны будем поддержать его, чтобы он не потерял власть в Киеве. Потому что, как я объяснил, если он будет смещен, то власть захватит его кафхан, чтобы править от имени Ингварова сына. А для нас это будет еще хуже». Получив от нас помощь, Ингвар будет благодарен нам и зависим от нас. А потом, оправившись, принесет немало пользы. Разве ты не хочешь, брат мой, вернуть Сербию, утраченную нашим отцом? И разве Роман склонен помочь тебе в этом? Что ты собираешься с ним делать?» — перебил Георгий. «Просто угощать вином и ждать, чем кончится их поход? А потом надеяться, что Бог вложит в этого письеглавца добрые помыслы?» Нет, не только. Я думаю, будет уместно привязать его к себе покрепче, пока он сам не знает, что у него впереди. Слава или позор, победа или гибель. Железной цепью привязать, буркнул кафхан, неспособный легко сдаться. В надежном каменном покое без окон. Скорее золотой и серебряной, улыбнулся Баян. Десять лет назад Баил Пресиян уже посылал сына. Баян оглянулся на Калимира, в Киев, чтобы посватать за Ингура свою дочь. Тогда дело не сладилось, но сестра наша еще не замужем, и вот жених сам приехал сюда. Дяди и брат возрились на него в изумлении. — Ты говоришь о том, чтобы отдать за него огняну Марию? — воскликнул Петр, не веря своим ушам. Баян лишь улыбнулся и повел рукой, дескать, никак иначе. Калимир уже знал об этом замысле, но двое других родичей даже не сразу нашли слова. «Дьявол!» — наконец выдохнул Кавхан. «Ты совсем спятил!» «Он же идольской веры!» — напомнил потрясенный Петр. «Иринка, царица никогда не даст согласия на такое, ведь это будет означать, что язычник станет родичем и самого Романа?» «Через мою мать мы все уже в родстве с Ченбулатханом, усмехнулся Калимир. «А это мой дядя, а русы, пожалуй, лучше печенегов. Они часто ходят в баню, и среди них есть крещеные люди». «Это верно. Я видел в Ингваровом войске таких», — подтвердил Баян. «Иные из русов, что сейчас в Несебре, недавно убедились в силе креста и теперь тянутся к крестовой вере. Как знать, может быть, жена-христианка склонит Ингвара принять крест». Разве не бывало таких случаев? Тогда, пожалуй, и сам Роман скажет нам спасибо за этот брак. Царь и Кавхан переглянулись. Они не могли так легко принять эту поразительную мысль. Баян сплел столь густую сеть доводов, что они совсем в ней запутались, и противостояла этим доводам лишь их убежденность, что русы — враги болгар и греков. «Это родство принесет нам множество выгод», — добавил Баян. «И со временем их число может лишь возрасти. Если русы вернутся из Вифинии с победой, родство с Ингваром убережет нас от грабежей. Если они будут разбиты, благодаря родству мы получим право оказать ему поддержку. И это даст нам хотя бы часть тех прав, какие дала Роману твоя, брат, женить бы на Иринке, понимаешь? Ты хочешь сказать, что если русы в Киеве передерутся за престол, то мы, как родичи Ингвара, с сомнением начал Георгий, сможем с Божьей помощью хотя бы вернуть земли улича и тиверцев, что Ингвар же у нас отнял, сообразил Петр. «Пусть он вернет их, как выкуп за невесту», — воскликнул Кавхан. «Отчего же не обсудить это с ним?» — покладисто ответил Баян, не показывая вида, как обрадовало его это замечание. «Если дядя Герова начал обсуждать условия, значит, находится на пути к согласию, а Петр всегда следует в своих решениях за дядей. А еще надо помнить, что греки могут не всегда оставаться нам такими друзьями, как сегодня». сказал Калимир всем видом давая понять, что и нынешнюю дружбу Романа не считает большим счастьем для болгар. «С тех пор, как Аспарух привел наш народ на эти земли, мы враждовали с греками, и вот лишь четырнадцать лет, как они вручили нам Ирину, теперь в Болгарии царит мир», усмехнулся он, намекая на значение имени царицы. «Но на свете нет ничего вечного. Роман уже стар. Как знать, что придет в голову его сыновьям?» «На добрую волю этого стервеца Стефана я бы не полагался». «Не говори дурно о моем родиче», — поморщился Петр. «И куда лучше сделать русов нашими союзниками», — не слушая, с горячностью продолжал Калимир, не дожидаясь, пока с ним подружатся греки, подкупят их и натравят на нас, как всего лишь прошлым летом подкупили и натравили на Хазар. «Не желаю об этом слышать», — мотнул головой Петр. В этом он проявлял решительность. «Не стану слушать наветов на моих родичей в Константинополе. Мы с Божьей помощью покончили с вековой враждой. Наш мир прочен и нерушим». «Как пожелаешь, царь!» Баян бросил взгляд на Калимира и слегка поклонился. «Брак Ингвара с Огняной Марией принесет нам мир со стороны северных границ. Даст нашим вероучителям возможность нести туда слово Христа», «Бог не забудет заслугу тем, кто поможет доброму делу». «Мы обдумаем это», — сказал Кавхан Георгий и сложил руки на золоченой рукояти Парамире. «Достаточно ли этот песегла, киевский князь здоров, чтобы встретиться с нами?» началу Ингвар ей не поверил. «Так приказали мой брат и царевич», — сказала Огняна Мария, войдя к нему в покой. «Если я буду в твоих руках, то царь не посмеет отказаться от переговоров. Клянусь кровью Христовой», — добавила она, видя недоверие на лицах русов. «Но зачем ему это?» Ингвар плохо знал своих сестер, Мальфред и Альдис. Но не мог и представить, что сам послал бы их в руки какому-то чужеземцу, ни то другу, ни то врагу. Чтобы брат и Баян могли помирить тебя с царем, им нужно сделать вид, будто ты их к этому склоняешь силой, пояснила она. Иначе Кавхан Георгий не позволит Петру согласиться. Ты отдаешь себя в залог нам, чтобы Калимир мог защитить себя в стане Петра? Истина. Ну, идем скорее. Огняна Мария шагнула к двери, потом обернулась и лукаво добавила. «Ты мог бы понести меня на руках, а я буду кричать, негромко так». «Не могу я тебя понести», — с досадой на эту несвоевременную игривость ответил Инквар. «Меня самого еще носят. Вон, Фасти предложи». «Сама дойду». Огняна Мария окинула удивленного Фасти беглым равнодушным взглядом и устремилась к двери. «Если бы не ее клятвы...» Ингвар ни за что не решился бы сделать Калимиру такую подлость. Боил и так оставил в руках русов весь свой город, с дружиной уехав навстречу Петру. Ингвар счел бы бесчестием для себя тронуть здесь хоть цыпленка, а уж тем более родную сестру Боила. «Рыжий, ты что, дитя?» Так и слышался ему голос Местины, полный ласковой снисходительности. Так побратим обращался к нему, если Ингвар колебался, выбирая между честностью и пользой. «Иди ты в белый свет через мутный глаз», — мысленно ответил ему Ингвар. «Уж Свенельдич не постеснялся бы увести у Калимира хоть сестру, хоть мать, если бы нашел это выгодным». Похоже, дева не обманула. На причале с северной стороны гавани ждал Васил, немолодой старший князя богатур со шрамом на брови, которого Фасти помнил еще по встрече в устье Дуная. Увидев, что русы привели с собой сестру Калимира, Болгарин ничуть не удивился. «Князь ваш остался в городе? Может, так и лучше. Родой вас проводит». Васил кивнул на отрока. «Покажет, где пристать. А когда будут новости, я пришлю за вами Лало. Отроки хорошо знают те места. Боил часто ездит туда на лов». На глазах у Васила Огняна Мария вслед за Фастией и его людьми взошла по сходнем владью, неловко расставив руки, пробралась под днищу и села на корме, подстелив плащ, чтобы не пачкать платье. Когда Скутар отошел от причала, она помахала рукой в сторону дворца. Ингвар видел из окна, как отчаливает знакомый ему змей Фасти. На сердце было смутно. Уж, конечно, Фасти не причинит княжне вреда. Но неприятно было впутывать девку в мужские раздоры. На миг Ингвар пожалел, что у Калимира вообще нашлась сестра. Баян вернулся в Несебр еще до вечера. Ингвар с Гримкелем и Гридями ждал его в тени галереи, обрамлявший двор. Много ходить князь еще не мог, берег ногу, но от беспокойства почти забыл о своих ранах. Лежать и ждать в закрытом покое, видя через окно только безмятежное небо и голубое море, было свыше его сил. За время ожидания Ингвар убедился, дела его еще хуже, чем он поначалу думал. Полностью он мог полагаться лишь на остатки своей ближней дружины. Восемнадцать человек здоровых, еще пятеро кое-как способных держать оружие. и 16 раненых, лежачих или едва встающих. Тяжкие ожоги, раны, отстрел. Все те же первые залпы огнеметов и таксоболист с Хеландией. Остальные три с половиной сотни здоровых отроков, приведенных им с берегов Босфора, были в основном из тех, кто после первой настоящей битвы понял. Ратная слава не про него. Именно поэтому они согласились повернуть назад и доставить раненого князя в Киев, когда наемники Хавстейна или отроки Острогляда перебрались на ту сторону пролива к Местине, чтобы продолжать поход за славой и добычей. И теперь человек шесть старшин во главе с Девесилом явились к Ингвару в галерею, куда он велел перенести себя. «Не дрожите!» — ободрил он явившихся в виде смятения на их лицах. «Теперь у нас девка в заложницах. Ради нее царь побоится в драку лезть, а там видно будет». «Мы, княже...» Девасил то и дело оглядывался, пытаясь почерпнуть твердость духа в лицах товарищей, но там этого добра было не густо. «Мы к тебе. А ты скажи царю, передай, мы, дескать, признали силу креста и готовы, если надо, Христову веру принять, чтобы, значит, он тогда не станет же, ты к епископу пошли, пусть он тоже знает». Ингвар переменился в лице и даже не нашел ответа. Слова на ум лезли однебранные, но что толку бронить этих слезняков? «Силу креста вы признали». Безотчетно он стал нашаривать рядом клюку, на какую опирался для маленьких переходов. Этот стариковский порыв ему самому показался нелепым. Но Девасил уже отскочил, отброшенный яростью на лице князя. Калояр, напротив, поднырнул под локоть и выхватил клюку из самых пальцев. Ингвар было оскалился на него, удивившись такой дерзости, а потом вдруг вспомнил, как Местина сказал «нет», когда он, вот так же кипя, приказал устроить так, чтобы по Хельке Красному через три дня была тризна, и взял себя в руки. «Что?» Снова сев прямо, Ингвар смерил Девасилу и его малую дружину насмешливым взглядом. «Теплого в порты пустили. Куда вам воевать? Сидели бы дома со своими бабами, раненые похрабрее вас». А вы здоровые, три кобылы за горой заржали, вы опять обделались. Да что же, погибать всем. Девасил снова шагнул к нему. Царь пришел с войском, а он нам не спустит. Роман же ему тесть. Пусть епископ на нас крест кладет, тогда царь казнить не посмеет. Регор говорит, кто не крещенным помрет, тому по смерти быть от креста в вечном огне ужасном. А мы уже видели тут огонь, знаем. Не врет попин, и тебе бы, княже. — С глаз моих! — рявкнул Ингвар. — К епископу, к хрену лысому, до порты перемените, а то смердит. Когда они ушли, князь перевел дух, помолчал, потом огляделся и нашел взглядом Держановича. Тот с виноватым видом бочком придвинулся снова к нему, осторожно положил клюку на прежнее место и замер в покорном ожидании. Спасибо. Не глядя на него, в полголоса обронил Ингвар. Но вот Баян сошел с коня и направился к нему. Ингвар смотрел, как приближается его судьба, против которой он сражался, считая, имея восемнадцать грядей колояра. «Что там?» Ингвар приподнялся навстречу Болгарину. «Где царь? Где Калимир? «Сиди». Баян слегка прикоснулся к его плечу и сам сел рядом. «С Божьей помощью все устроится». Калемир пока остался с моим братом, но вернется вместе с Кавханом Георги, моим дядей, когда я пошлю гонца». «Гонца? С чем?» «Нам почти удалось склонить их к миру. Печо почти признал, что дружба и союз с тобой принесут болгарам куда больше пользы, чем вражда и попытки выслужиться перед романом. Но Печо не доверяет русам». «Я и сам бы не доверял», — буркнул Ингвар. мельком вспомнив Девасила. «И чтобы он поверил в твое желание дружбы, Петр и дядя Геро ставят одно условие». «Заложники», — нахмурился Ингвар, подумав о Фасти. При нем был только один кровный родич, годный в заложнике. Но ему не хотелось ставить под удар того, кто совсем недавно вытащил его из огня в самом прямом смысле. Едва морда поджила. «Почти», — Боян улыбнулся. печо желает родства с тобой и предлагает переговоры о браке с нашей сестрой йотуна мать ингвар вспомнил о том как Огняна мария садилась в ладью фасти стой это правда что калимир приказал своей сестре да это я ему предложил вы исполнили мой совет она у вас фасти ее увез твой васил сказал Отроки знают место. Верно. Все сложилось очень удачно. Я вижу в этом волю Божью. Если ты дашь согласие на брак с нашей сестрой, то все дела можно считать улаженными. Ты, как родич, станешь гостем не только моим и Калимира, но и самого царя Болгар. Только тут до Ингвара дошел смысл услышанного. Брак? Чей? «Кого?» — в мыслях мелькнул Фасти, тот женат, и его младший брат Сигвад. Стрела сломала ему ключицу, и он до сих пор ходил, держа левую руку на перевязи. «Твой?» — Баян повернулся к нему. «С нашей сестрой Огняной Марией, дочерью Пресияна». «Мой?» — Ингвар не верил ушам. «Я женат. Я же тебе рассказывал». «Ты не крещен». «У вас можно иметь несколько жен. Разве ваш закон мешает?» Ингвар помолчал. «Нет, никакой закон ему не мешал. Элька. Перед свадьбой он давал ей обещание не брать других жен, пока она не родит сына. Ее сыну уже скоро четыре года. Ничего необычного в таком сватовстве не было. Но Ингвар, со времени женить бы на Эльке, не задумывался о других женах. и с нею-то ему порой было нелегко совладать. Она была невздорна и вполне покладиста, если не считала задетой свою честь. Но за мыслью ее Ингвар нередко не поспевал, и притом был достаточно умен, чтобы не отмахиваться, как иные мужи, дескать, баба-дура, сама не знает, что несет. Огняна Мария ничуть не походила на Эльгу. Мысли о ней приносили радость, Но даже помня о том давнем сватовстве и пытаясь воображать ее своей женой Ингвар, в мыслях видел рядом с ней не себя, а какого-то другого человека, лишь похожего на себя. Близ него настоящего незанятых мест не было. — У меня есть княгиня, — сказал Ингвар чуть покатя. Элька? Она? Она наследница? Стол киевского князя я получил, когда женился на ней, и она моя соправительница? Таков уговор между мной и ее родичами. Я могу взять другую жену, но другая жена не будет княгиней, каков бы ни был ее род. И наследником моим уже объявлен Святослав, сын Эльги. Это тоже было мое условие мира с Олеговым родом». Баян помолчал, будто думая о своем. Потом негромко заговорил. «Было царя Симеона четверо сыновей». Он будто начал очередное сказание. на старшего мишу сына первой жены отец разгневался и отправил его в монастырь а потом мишу отравили греки второй сын печо наследовал отцу но если бы наш отец не умер а лишь ушел в монахи как дед борис то после брака печо и мира с романом когда он отдал назад все что наш отец занял во фракии Конечно, отец вышел бы из монастыря и оторвал ему руки и ноги. Третий брат Ивка увезен в Романию, и там опутан армянской женой. Что будет со мной, знает один бог. Но я немного жду себе счастья в жизни, ибо понимаю, как мало меня любит и Печу, и дядя Геро. Знаешь... Я думаю, мой отец сказал бы, что ему не хватило и четверых сыновей. Другого такого, как он, среди нас не нашлось. Ингвар вздохнул. Он не любил, когда о важных вещах с ним говорили обиняками. Был бы тут долговязый, на лету бы поймал, о чем речь. Это ты о том? Я о том, что для князя и четверо сыновей скорее мало, чем много. «Ты очень отважный человек, если смеешь смотреть в будущее без страха за свою державу, имея всего одного сына. Мы дадим слово не оспаривать прав твоего первенца, пока он жив и благополучен. Но никто не знает воли Божией. Ты ведь хочешь быть уверен в будущем своего рода? А такая уверенность тем твёрже, чем больше у человека сыновей». Ингвар молчал. Его мать родила 11 детей, из них семеро были мальчики. Но сейчас живы лишь трое. Сам он у отца был третьим сыном и остался старшим еще до того, как ему исполнилось четыре года. Его младший брат Хакон, третий сын, которого мать назвала этим именем, и дважды оно освобождалось еще до того, как появлялся на свет следующий по счету. Сестра Мальфред родила единственного сына, он умер а Аилька. Она во всем жена не хуже прочих, но почему же за пять лет у них родилось всего одно дитя? И святка? тьфу тфу Детище крепкое и бойкое, но много ли мальцу надо? Хватало ума понять, что от сегодняшнего решения зависит судьба не только многих знатных родов, но и держав. Но не хватало быстроты сообразить, к благу Руси и его собственного рода послужит этот шаг, или к лиху. «Если же ты откажешься от этого брака, мне и Калимиру будет нелегко объяснить царю, почему мы принимаем в гостях и защищаем его недруга». Мягко добавил Баян. «Мы ведь уверяли его, что ты желаешь дружбы с болгарами». «Я желаю дружбы с болгарами», — кивнул Ингвар. «Всю добычу с Босфора он отдал бы за то, чтобы рядом сейчас появился Местина. «Мне надо подумать». Он помотал головой. Здесь есть о чем думать. цари, и дядя Геро ждут от меня конца завтра утром. А теперь ступай, отдохни. Баян встал с мраморной скамьи. Я тоже пойду прилягу. Но если ты до утра пожелаешь еще поговорить со мной, то пришли отрока, меня разбудят. Это стало быть, маломиру древлянскому родичам теперь будешь, сообразил Девасилу. Услышав добрые вести, он и его дружина приободрились и про епископа пока не заговаривали. Ингвар озадаченно посмотрел на него. Вот о ком он сейчас не думал, так о древлянах. Был бы здесь Свейнельдич, этот бы сразу понял, что к чему и как быть. Взял бы на себя переговоры и устроил все по княжей воле. Ингвару и незачем было бы знать, каким образом. Ингвар и сам был не глуп, но признавал, что в умении связать концы не в ту версту вышел. Но вместо проворного разумом побратима перед ним сидели хмурый Сигват, озабоченный Девасил, озадаченный Кримкель и сонные десятские ближние дружины, двое в повязках. Как бы он хотел сейчас увидеть перед собой кривоватый нос Мистины и его серые глаза, взгляд вроде бы отстраненный, невыразительный, но мысль уже летит стрелой точно в цель. Даже Фасти, наиболее толковый из родичей, ушел куда-то в море с огняной Марией. и все должно быть решено до того, как он воротится. «А с какого боку тут маломир древлянский?» — не понял Ингвар. «Ну, Баян же рассказывал, у него в пращурах был один такой маломир, мечом кого-то усек за веру Христову, а Баяна другого, не нашего, стал припоминать Девасил». «Что не нашего, это ясно», — хмыкнул Сигвад. «Как бы он тут с нами ходил, мечом усеченный?» «Этот может», — буркнул Гримкель. Он, небось, и волком может обернуться. По походке видно. У Калемирова деда была дочь. Ее древлянам отдали замуж. Она и была старая княгиня древлянская. Добронек покойник и Маломир, ее сыновья. Стало быть, княжна эта, Маломиру древлянскому двоюродная сестра. Возьмешь ее, будешь Маломиру двоюродный зять. И пока Ингвар в изумлении пытался осмыслить этот новый поворот, Девасил добавил. «И сие хорошо весьма. Тебе, княже, С нашими делами горькими, как воротимся в Киев на десятилодьях, уйдя на тысячи. Всякая подмога пригодится. И шишку лысому больше рад, а то князья древлянские. Ингвар стиснул зубы, чтобы не выбраниться, а толку. Девасил умом не блещет, но сейчас он прав. Здесь, близ зеленых гор болгарского царства, нужно думать, как избежать столкновения с хозяевами и в целости увести всех своих людей, здоровых и раненых. Но когда он доберется до Киева, вместо отдыха его там ждут лишь новые сложности. И куда хуже здешних. Уж кто обрадуется его поражению, так это древляне. От них с войском пошел только один боярин, Величко, и то против воли князей и веча. Князем древлянским считался Владислав, сын Добронега, погибшего во время недавней войны. Но ему всего 11 лет, и правит за него младший брат отца, Маломир. Это Свенельд, От имени Олега Предславича при нем случилась та война и договор. Поставил условия, чтобы власть получила дитя, а не зрелый муж. Одновременно были обручены две пары. Владислав с Предславой, дочерью Олега, и Деляна с Оддом, Олеговым сыном. Слабый здоровьем от недавно умер. Его семилетняя невеста жила на Свенельдовом дворе, и Эльга намеревалась в будущем поискать ей другого жениха. Но как знать. Доживёт ли девочка до возраста замужества? Доживут ли Владислав и Предслава? Многие умирают при переходе от детства к отрочеству. Строго говоря, обзавестись женой, приходящейся сестрой Маламиру и тёткой Владиславу, было таким подарком судьбы, о котором Ингвар даже не додумался бы мечтать. Такое родство удержит древлян от выпадов хотя бы поначалу, сразу после того, как они узнают о его неудаче, а там уж он соберется с силами». Ночь, казалась слишком коротка для того решения, что предстояло принять. Брак с девой из княжеской царской семьи, иной веры, с таким родством, как у огняной Марии, от печенежского хана до греческого Василевса. Такое дело решает не дружина даже, а вече. Перед таким браком собирают старейшин всей земли и спрашивают, угодно ли им такое родство, признают ли они господами над собою детей от этого союза. Но судьба дала Ингвару времени лишь до утра, а в советчике послала Сигваты, Гримкеля и Девасила. Небогато. «Если ты не хочешь, я женюсь», — криво улыбнулся Сигват. «У меня дед тоже конангом был». На миг эта мысль прельстила Ингвара, но тут же он покачал головой. Баян ясно дал понять, что болгары ищут родства с самим киевским князем. «Если бы знать, чем кончится поход Местины по Вифинии», Если Свенельдич вернется с победой, славой и добычей, то Ингвару сейчас нужно спасать лишь себя и малую дружину, а это не так трудно, когда Лоди причала за морскими воротами. Но если и не Перун не даст счастья, то власть и даже жизнь Ингвара повиснет на тоненькой шерстинке, и тогда новая знатная жена, родство с болгарскими царями, а через них с греками, может оказаться спасением. Такой союз уже добыча и честь». даже если ничего другого нет. «Только как княгиня посмотрит?» — негромко сказал Гримкель. А Эльке Ингвар боялся даже думать. Он не собирался нарушать ее права и права святки, но только жена с каменным сердцем, или вовсе без сердца, спокойно примет новости, когда муж ушел в поход за добычей, а вернулся без добычи и с другой женой. Но если Ингвар вернется разбитый и без поддержки, то и он, и Элька могут лишиться всего, что имеют. Олег вещи им больше не поможет, он уже тринадцать лет как мертв. Они, его наследники, должны справляться сами. А разве мало у Вещего был жен? Всего пол стражи перед восходом солнца Ингвар сумел поспать. А когда к ним постучало утро Лало и спросил, желает ли князь побеседовать с Баяном, кивнул. Баян вошел уже в кафтане, в сапогах и с плетью, готовый сесть в седло. Пусть твои родичи едут сюда. Не выспавшийся Ингвар с трудом удерживал тяжелые веки, но решение принял. Будем говорить. К полудню в Несебр явился кавхан Георгий со своей дружиной и Калимиром. Царь Петр пока оставался в шатре близ яблонь, но его дядя не удержался от желания своими глазами увидеть князя русов. что посмел бросить вызов Роману Августу, побывал под залпами огнеметов, а теперь, лежа раненым, похитил дочь покойного пресияна. «Стоит ли тебе, Кавхан, ехать в это место?» — усомнился Петр. «Если там не в безопасности даже женщина Калимировой семьи». «Калемир всегда был раззявый. Посмотрим, как они похитят меня». Георгий, вызывающе упер руки в бока, держа в одной из них плеть. «Я-то не дева. Не мне бояться каких-то песеглавцев идольских». Когда они вошли в мраморный покой дворца, Ингвар уже сидел на истертой каменной скамье, покрытой подушками. Рядом была прислонена клюка, а на полу у ног устроился Держанович. Человек пять кридей во главе с Гримкелем и Сикватом расположились ближе к двери, где сидели отроки Баяна и хозяина дома. Обиталище Баила Калимира видела когда-то и греческих архонтов, и римских легатов, а может, и фракийские вожди, Полторы тысячи лет назад заседали в каком-то другом здании на этом же самом месте и видели из окон то же самое море. Теперь же Кавхан Георгий, крещенный потомок болгарских всадников, уселся напротив потомка северных конунгов, вытянув ноги в сапогах и поместив на бедре плеть с золоченой рукоятью. Окинул Ингвара пристальным взглядом, будто удивляясь, что этот песеглавец так похож на человека, с бородкой, как носят греки-христиане. и даже одет в кафтан не хуже его собственного, и так еще молод. Удивительное дело, но явная молодость Ингвара чуть смягчило твердое сердце Кавхана. Князя Русов он воображал каким-то косматым чудовищем, а перед ним сидел парень, даже моложе на вид, чем был на самом деле. И этот-то вчерашний отрок, сложением далеко не Голиаф, посмел тягаться с Романом, старым воином и опытнейшим властителем могучей державы Ромеев. Кавхан Георгий чуть не засмеялся. И лишь, встретив взгляд Ингвара, подавил улыбку под сидеющими усами. В парне жил волк. Зверь не крупный, но очень опасный отвагой, быстротой и упорством, особенно когда в стае. Ну что же, начал Георгий, вижу, что годами ты вполне подстать пресияновой дочке. Из вас выйдет неплохая чета. Вам следует знать, что у меня уже есть княгиня. сказал ему Ингвар. «Если я возьму в жены сестру Калимира, она получит все, что ей будет полагаться по нашему договору, но посягать на достоинство моей княгини-соправительницы я не могу, иначе потеряю права на Киев и ввяжусь в войну с Олеговым родом». «Чего еще ждать, судя по началу?» усмехнулся Георгий и посмотрел на здешнего епископа, Киприяна, что вошел и сел вслед за ним. Потомков идолопоклонника Владимира Георгий не любил и опасался. К его внучке привязан не был, и в этих переговорах его волновало вовсе не благополучие Огняной Марии, а честь и польза болгарского царства. Ты же похитил ее? Так и увози, как похищенную. Все равно царица и Роман не дадут согласия на законный брак. Полонянок я и без вас три десятка наберу. Ингвар мотнул головой. Вон у греков. И прикусил язык, сообразив, незачем рассказывать болгарам о судьбе восьми греческих пленниц. А заодно вспомнил повесть о своей женитьбе на Эльке. Однажды ему уже привозили похищенную невесту. И пришлось воевать за ее преданное с девесилом Ловоцким, чтобы в конце концов получить в жены законную наследницу Олега Вещева, а не беглянку без рода и племени. «Еще меньше царице и Роману понравится, если будут говорить, что их родственница живет в наложницах у русского князя», — заметил Баян. «В этом деле кавхан договор и законный брак служит к честь и русов и болгар». «За порядочную жену дают выкуп», — промолвил Георгий и оценивающе взглянул на Ингвара. «Что ты дашь?» «Добычу из Вифинии», — хотел сказать Ингвар, но воздержался. Что им нужно? Ради выкупа за Эльгу его отец когда-то отомстил за гибель ее отца. И от той саги до сих пор звенили у Ингвара в ушах. «У тебя есть кое-что», — Кавхан Георгий наклонился к нему. «Не припоминаешь?» «Нет». «Такой молодой, а такая худая память. И семи лет не прошло, как ты с твоим Кавханом Свенельдом». Отнял у царя болгар нашей исконные земли по Днестру и Пруту. Верни их нам, и Огняна Мария будет твоей законной женой». «Нет», — Ингвар резко мотнул головой. Как бы он взглянул в глаза Свенельду, согласившись на такое условие? Петру до сих пор пеняют за возврат Роману земель во Фракии. А ведь захвативший их Симеон к тому времени был мертв и не вышел из могилы, как его отец Борис из монастыря... дабы покарать недостойного наследника. Ингвар не боялся своего бывшего воспитателя, но Свенельд был для него мерилом достоинства. Нет, плоды своего первого в жизни удачного похода он бы и за дочь самого Романа не отдал. «Что взято, то мы назад не раздаем, но я могу, поколебавшись, предложил Ингвар, закрепить за Огняной Марией дань с этих земель, и если у нее родится сын, то он унаследует их». «Ведь Киев и прочее наследство Олега Вещего получит мой сын от княгини Эльги». «Хорошо», — подумав, кивнул Георгий. «Но у царицы Романа Августа наверняка будет еще одно условие». Он значительно помолчал. «Какое?» Ингвар мог предположить что угодно, но ничего не приходило в голову. У Романа он пока земель не отбирал. «Цари Ромеев не отдают своих дочерей почти никому». Только царю Петру они ради мира оказали эту честь. И странно было бы нам, близким родичам Цесаре отдать свою деву и идолопоклоннику. Не лучше ли тебе будет принять крест, прежде чем желать такого брака?» «Нет», — коротко ответил Ингвар, потом добавил. «Но я позволю жене почитать своего бога». «А в какой вере будут воспитаны твои дети?» «Если будут дочери, то пусть растит, как хочет». А сыновья. А сыновья будут почитать тех же богов, что их отец и его дружина. Когда у князя один бог, а у дружины другой это похоже на меч, у которого рукоять отломана. «Но разве ты не видишь вступил в беседу епископ Киприян. Сколько блага приносит людям Христова вера, даже простых земных благ, процветание искусств и наук, единение державы, уважение соседствующих владык, Бог дал царям Румеев совершенную мудрость и власть над всеми народами, а значит, дал и веру такую, без какой никто не обретет вечной жизни. За эту веру у вас один брат другого мечом усек, а потом отец сыну глаза выколол», напомнил Ингвар. «Не надо мне в моих потомках таких благ». «Но не ты ли сам изгнал из Киева своего дядю?» напористо начал Кавхан Георгий. «Моего племянника», привычно перебил Ингвар, «то есть племянника моей жены». Его изгнала дружина, изгнала Русь, потому что склонность к христовой вере сделала его слишком робким. А я, чтобы вы знали, его не ослепил, не искалечил и с честью проводил. Вон, сами греки удивились. Так что вы меня о доброте не учите. Но пусть при твоей жене хотя бы будет попин, предложил епископ. Здесь есть подходящий человек. Его имя Ригор. Он стремится спасать души идолопоклонников. Это он моим раненым провечный огонь наболтал? Ингвар вспомнил речи напуганного Девасила. У раненых может оказаться слишком мало времени на спасение. Епископ сочувственно кивнул. И часто лишь на краю смерти человек осознает всю грозящую ему опасность. Важно не дать погибнуть тому, кто уже готов быть спасен. У меня есть люди, желающие принять крест. Ингвар покосился на Девасила с неудовольствием. Но эта склонность ненадежной дружины сейчас могла принести ему пользу. Я не стану им мешать. Пусть твои папины учат их, чему там надо». И подумал, для начала за выкуп сойдет. Два десятка недовоинов в намоченных портах. Это не то, что сотня викингов, чьими головами пришлось заплатить за высокородную невестку Ульву из Хольмгарда, его отцу. «Я передам твои условия царю», закончил беседу кавхан Георгий и поднялся. «И через день или два царь сообщит тебе свое решение». однако инфор все еще колебался сейчас ему не хотелось думать о предстоящих сложностях но он понимал что они будут велики и неизбежны отдать не сами земли уличей но дань с них пусть даже собственной жене не так уж это и мало разрешить жене держать при себе папина и молиться христу в то время как другая жена княгиня будет приносить жертвы на святой горе страшно было и думать во что такое противостояние может вылиться но выгоды тоже были несомненны. Сейчас царь-болгар – родич Романа, а после этой свадьбы станет родичем и ему, и Ингвару. То есть самое меньшее не выступит против русов в их борьбе с греками, а до конца вражды с Романом еще далеко.